сказать злоупотребление наркотиками был заподозрен и ближайший друг Картера Гамильтон Джордан. По заявлению двух свидетелей, Джорданы видели в нью-йоркском клубе сомнительной репутации в компании наркоманов. Он заказывал себе наркотики. Дунаев. Неведимки. Москва 1982 год. Джакарта, день 20. Отдохнули Дюпре был сосредоточен как никогда. — Да, благодарю вас. Банкир сладко поежился. Ему был предоставлен трехчасовой сон по настоянию Дюпре. — Прекрасно. Тогда перейдем к делу. — Но я уже все рассказал, — удивился банкир. — Почти все. — Вот именно. Почти, — усмехнулся Шарль, делая ударение на последнем слове. — Что вы хотите этим сказать? — настороженно спросил Мунин. Меня интересует прежде всего, под какое обеспечение банк Ньюгенхенд предоставил вам такие суммы. Почему целый ряд банков охотно финансировал ваши лаборатории? Не знать этого вы просто не можете. Хотя бы потому, что отвечаете в триаде за финансовую сторону организации. Дюпре, приехавший три часа назад, довольно быстро разобрался, что к чему, и теперь они вдвоем с мегелем обрабатывали мыни. Луиджи было сделано строгое предупреждение за неумение владеть собой. И хотя Мигель постарался смягчить вину Минелли, разбитое лицо банкира говорило само за себя. Банкир молчал. Опять поморщился Мигель. «Послушайте, Муни, мы же условились предельная откровенность». Шарль встал со своего стула, подошел к банкиру. «После всего, что вы нам рассказали, ваша жизнь не стоит и цента. Мы, полиция, Конкуренты или ваши компаньоны? Какая разница? Теперь вы обречены. Ваш единственный шанс – предельная откровенность. Кстати, я сильно подозреваю, что Майкл Хэнд поступил в вашей ситуации именно так. Хотя я еще не знаю, кто и зачем допрашивал его. Ясно лишь одно. Он исчез именно в тот момент, когда это было необходимо. Меня, например, очень интересует. «Где он скрывается?» «Полагаю, что вы знаете, где он?» «Нет? Жаль. Хотя похоже на правду». «Итак, я жду ответа на свой вопрос». «Хэнд был связан с ЦРУ», — тихо произнес бомбир. шары широко улыбнулся. «Это я знаю». «Ну и что?» «Деньги тоже поступали оттуда». «А вот это уже лучше. В каких целях? Для чего ЦРУ переводила вам деньги?» «Мы оказывали им большие услуги». «Конкретнее. Наши люди контролировали зону Флореса и несколько раз убирали свидетелей, случайно узнавших об открытии там ценных месторождений». «Уран?» — коротко спросил Дюпре. «Вы это знаете?» Муни был поражен. «Да, уран. Открытие урана долго держали в тайне. Его обнаружили там несколько лет назад. Но некоторым не нравилось, что об этом знает слишком много людей». — И только за это вам платили такие деньги? — иронически хмыкнул Гонсалес. — Ты смотри, какие благотворители! Можно подумать, они не могли обойтись без вас. — Не только за это. Не только. Банкир словно искал подходящие слова и, наконец, выдавил. — Мы поставляли наркотики ЦРУ и Пентагону. Большие партии, необработанные. — Чокнулся. Нигель, не сдерживаясь, вскакивает с места. — Объясни. — Я ничего не знаю. Дурасо был в курсе всего происходящего. Пентагону зачем-то нужны огромные запасы наркотиков. Так он мне однажды сказал. — Вы думаете, он знал, для чего нужны эти запасы? — спросил депре Убежден, — кивает банкир Он работает начальником полиции Мехико? Вы не ошиблись? — Нет. Я даже однажды был у него на приеме. Там были несколько министров правительства и советник посольства США в Мексике. Ясно. Дюпре мрачно откинулся на спинку кресла и почему-то зло посмотрел на Гонсалеса. С этим вопросом все ясно. Некоторое время в комнате стоит тишина. Мы вас оставим на несколько минут. Дюпре выпрямляется, жестом приглашая Гонсалеса следовать за ним. Они выходят в другую комнату. Шарль останавливается, тихо закрывает за собой дверь. В соседней комнате спит у Миджи Миннели. Весь предыдущий день он провел за рулем, и Шарль решил предоставить ему отдых, не подозревая,